«Над небом голубым». Не знаю, читал ли Николай Васильевич Гоголь Шишкова, но как проникновенно его слова из выбранных мест из переписки с друзьями. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жизнь жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство. Кстати, не лишне будет поведать о той печальной метаморфозе, которую претерпело само слово «гражданин» в советский период нашей истории. Ведь именно тогда оно стало ассоциироваться с понятием «казенщина», более того, с весьма специфичным понятием общения с гражданином-начальником. Вспомним! Будучи заподозрен в чем-то противоправном, человек из дружественного разряда товарищей автоматически переходил в печальную группу изгоев граждан. А ведь изначально слово это обозначало высшую похвалу и пожелание православному человеку стать по завершении земного бытия насельником небесного града Иерусалима, И м е н н о от этого града ведет свое происхождение высокое слово «гражданин». Не потому ли так нелепо звучат для нас, нынешних, бывшие некогда хрестоматийными строки «Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза»? Вот и в популярной песне Гребенщикова «Под небом голубым» авторство его, мне кажется, весьма сомнительным, так как и мелодия и слова эти известны не одно столетие, всего из-за одного единственного предлога искажен ее сокровенный смысл. На самом деле, стихотворение это звучит несколько иначе. «Над небом голубым есть город золотой». Речь в этой песне идет все о том же небесном граде и Иерусалиме. А взять, к примеру, слово «славяне» по Шишкову, это люди, одаренные особым даром слова. И это правда. Ни у одного народа в мире нет больше такой великой литературы, каковой является русская словесность. Конечно, есть множество народов, литература которых насчитывает не одно столетие и даже тысячелетие, но дело не в возрасте. Хотя по историческим меркам русская словесность еще достаточно молода в силу юности нации, главное ее отличие от всех иных прежде всего в том, что в творениях ее классиков, как ни в какой иной литературе, показана вся глубина, все неуловимые оттенки движения души человеческой и ее ангельские лучезарные взлеты и тяжкие мрачные падения. Никогда и нигде, не ставились доселе так властно и с такой пронзительной любовью и болью проклятые вопросы человеческого бытия. А потому, отмечая то огромное влияние, которое она неизменно оказывала на весь строй души русского человека, на его умонастроение и в конечном итоге на судьбы нации, находившийся в эмиграции Иван Бунин в 1925 году горько констатирует, нынешнему падению России задолго предшествовал упадок ее литературы. Вспоминаю, как покойный дед мой, окончивший классическую гимназию, а позже преподававший в ней, неизменно называл литературу словесностью. Невольно задумываешься о том, как же правильно обозначали наши воистину просвещенные предки Важнейшую область человеческой деятельности, более иных связанную с человеческой душою, именно словесностью, а не литературой, где литера всего лишь буква. Воистину, имеющий ухо слышать, да слышит. Откровение Иоанна, глава 2, стих 17.